Глава 31. Волков. «В моей жизни было много непростых решений. Были моменты, когда хотелось землю грызть от злости, когда нужно было притормозить расправу, когда от моего слова зависели жизни тех, кто об этом даже не подозревал. Да много всего. Меня нельзя назвать законопослушным гражданином. Нет, мои руки были по локоть в крови. По-другому в нашей среде нельзя». Зеленый мальчишка, которому повезло попасться на глаза одному из авторитетов того времени. Он взял меня под крыло, научил всему, воспитал, помогал много на первых порах, стал как отец. И когда его грохнули свои же, бился как лев, устроил кровавую баню. Заплатили все, а я занял его место. Даже когда Марина с Русланом погибли, я не ощущал такого тянущего чувства вины, как сейчас. Видеть свою девочку, оплакивающую брата, кровь стыла в жилах от ее слов, от того, как сильно она ненавидела меня в этот момент. «Ты все сделал правильно, брат», — раз за разом повторял Арес, помогая продержаться. Евсеев помог, подстраховал насчет здоровья, и все же, все же я не мог быть спокойным, пока не миновал кризис. Я рисковал, мы рисковали, но я знал, если с братом что-то случится, шансов у нас никогда не будет. Цинично Астахов раз за разом повторял, что детей еще можно сделать, а брата, брата она не простит. В такие моменты мне хотелось задушить его. Все обошлось. Парни спрятали надежно. Повезло, что информация появилась вовремя, еще немного, и все. Свой человек среди Самойловских остался незасвеченным. А значит, у нас был хороший козырь. Как и у этой твари. Ведь кто-то же навел их, Как-то же они узнали про маршрут и куда поехали. Мы перетрясли всю охрану, проверили всех и каждого. Но пусто, ничего, ни единой зацепки. И это сводило с ума. Единственный херовый выход — запереть Машу в комнате. Но где гарантия, что и там ее не достанут? Самойлов прислал подарок, мол, намерения его серьезные, и в следующий раз пострадает кое-кто еще. Если я не соглашусь отдать ему долю побольше в счет ущемленной гордости, все-таки встрял за тех ублюдков, что порешил Валера. Но даже такого мудаку показалось мало. Он таки обратился к высшим кругам за поддержкой. Да, пока все спустили на тормозах, вежливо посоветовав решить дело мирным путем. Оно и понятно, кому охота мараться в этом дерьме. Тщательно продуманный план медленно шел нахер. «Когда будет информация?» — в сотый раз спросил у Ареса. «Ломов обещает вот-вот», — недовольно проворчал тот. «Ты ему веришь? До этого его человек не подводил, но тут... Хер знает, Олег, подстраховаться бы». «А что Гриша?» — сказал все на мази. Самойлов встречался с ним. Договорились, что Франц поможет им с распространением продукта. «Какие же твари!» — выругался, сжав кулаки. «Как Маша?» — новость о брате успокоила ее. «Как, как? Хочет позвонить ему, конечно, но пока вроде сидит тихо» не простила. Понял он, даже отвечать не стал. Тот факт, что она подпустила к себе, не означал полную капитуляцию. Да я и не ждал, что Зайц так просто сдастся. Она отойдет позже. Опять психосеанс начинаешь? Ты из-за нее на нервах, брат. Так нельзя. Все дело завалишь. Не могу я, понимаешь? Смотрю в ее глаза, вижу там... Она ж мне сдохнуть желала. Думаешь, это так быстро проходит? Она трясется теперь от любого шороха. Думаю, когда удавим эту тварь, все уладится философски заметил друг. «А ты развлеки ее чем-нибудь». «Например, не будь Франц замешан, можно было бы его девчонку к тебе привести. Там, глядишь, девочки и отвлеклись бы, но так палево это слишком». Он был прав. Была такая мысль. Но опять же, я никому не доверял. Никому. Да, в этот раз я успел отвести удар. А что, если нет? Что, если я упущу что-то? Эта мысль жрала каждый день все больше».